Пройдет всего восемь лет, а если удастся достать анамизон, тогда мы победили. Может быть, планетарные горючее у них не ионные заряды, а фотонные? Усомнился один из инженеров. Мы можем использовать его в главных двигателях, если переставить из вспомогательных чашечные отражатели.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 Феркноур кинул взгляд на циферблат уравнителя скоростей и быстро подошел к пульту. С минуту начальник экспедиции стоял перед рычагами и верниерами управления. Пальцы его больших рук шевелились, как бы беря аккорды на музыкальном инструменте. Спина горбилась и лицо каменело.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 И люди поспешно разбежались по местам, замкнув себя в гидравлические плавающие сиденья. Эркнор опустился в мягкие объятия посадочного кресла, поднявшегося из люка перед пультом. Загремели удары планетарных двигателей, и звездолет своем кинулся вниз, навстречу скалам и океаном неведомой планеты. Локаторы и инфракрасные отражатели прощупывали первозданный мрак внизу. Красные огни горели на шкале высоты у заданной цифры — 15 тысяч метров. Гор выше 10 километров не приходилось ожидать на планете, где вода и нагрев черного солнца работали над выравниванием поверхности, как и на Земле. Первый же облет — обнаружил на большей части планеты вместо гор лишь незначительные возвышенности, немного больше чем на Марсе. Видимо, деятельность внутренних сил, созидающей горные поднятия, почти совсем прекратилась или приостановилась. Эркнор передвинул ограничитель высоты полета на две тысячи метров и включил мощные прожекторы.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 Чтобы определить соленость или минерализацию этого моря мрака. Блестящая чернота воды сменилась чернотой матовой, началась суша. Вскрещенные лучи прожекторов распахивали узкую дорогу между стенами тьмы. На ней проступали неожиданные краски: то желтоватые пятна песка, то сероватая зеленая поверхность скалистых пологих гряд. Тантра, послушной искусной руке, понеслась над материком. Наконец, Эрк-Нор обнаружил ту самую равнину. Из-за незначительной высоты ее нельзя было назвать плоскогорьем, но было очевидно, что возможные приливы и бури темного моря не могут достичь этой равнины, поднимавшийся над низменными участками суши на высоту примерно 100 метров. Передний локатор левого борта дал свисток. Тантра нацелилась с прожекторами. Теперь совершенно отчетливо стал виден звездолет первого класса. Покрытие его носовой части из кристаллически перестроенного анизотропного иридия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 и остановились в ожидании. «Включите воздух!» — скомандовал Эркнор, оставшимся в корабле, которых уже отделила непроницаемая стена. Только после того, как давление в камере достигло пяти атмосфер, гидравлические домкраты выдавили плотно припаявшуюся дверь. Давление воздуха почти выбросило людей из камеры, не давая ничему вредному из чужого мира, проникнуть внутрь кусочка земли. Дверь стремительно захлопнулась. Луч прожектора проложил яркую дорогу, по которой исследователи заковыляли на своих пружинных ногах, едва волоча свои тяжелые тела. В конце светового пути возвышался огромный корабль. Полтора километра показались необычайно длинными, И от нетерпения, и от жестокой тряски неуклюжих скачков по неровной усеянной мелкими камнями почве, сильно нагретой черным солнцем. Сквозь толстую атмосферу, изобилующую влагой, звезды просвечивали бледными расплывчатыми пятнами. Вместо сияющего великолепием космоса, небо планеты передавало лишь намеки на созвездие. Их красноватые тусклые фонарики не могли бороться с тьмой на почве планеты. В окружающем глубочайшем мраке корабль выделялся особенно рельефным. Толстый слой баразона циркониевого лака местами истерся на обшивке. Вероятно, звездолет долго странствовал в космосе. Эон Талв.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 Зазубренные по краю точно шестерни, не то листья, не то цветы. В скопище черных, неподвижных шестерней выглядело зловеще. Еще больше настораживало немое зияние двери. Нетронутое растение и открытая дверь. Значит, давно уже люди не пользовались этим путем, не охраняют свой маленький земной мирок от чужого.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 Мир железного солнца надвинулся вплотную, как будто желая растворить в себе слабый очаг земной жизни, приникшей к почве громадной темной планеты. Зажгли вращающиеся наверху шлемов фонарики. Дверь из переходной камеры внутрь корабля оказалась закрытой, но не запертой и легко поддалась.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 Исчезнувший 80 лет назад звездолет нашелся в неведомой ранее системе черного Солнца, так долго считавшейся лишь темным облаком. Осмотр помещений звездолета не мог понять, куда делись люди. Кислородные резервуары не были исчерпаны. Запасов воды и пищи могло хватить еще на несколько лет.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 не прослушав последней катушки корабельного дневника. Низа ожидала от этой восемьдесят лет, хранившейся в мертвом корабле на жуткой планете, записи чего-то невероятного. Ей представлялись хриплые призывы о помощи, вопли страданий, трагические прощальные слова. Девушка вздрогнула, когда из аппарата раздался звучный и холодный голос —